Глава пятнадцатая. Монстр, который хочет быть человеком. Пришло время мне сделать решающий ход. Я дал отражению команду активировать заранее подготовленную ловушку. Хотели грязной игры? Получите. По полу под ногами наемников с треском быстро расползлись трещины. Подъеденные аномалией и моим отражением перекрытия с хрустом подались вниз и обвалились, отправив группу на несколько этажей вниз. Наемники закричали от ужаса, падая в окружении разбитого бетона и искореженного металла. Пыль и обломки заполнили воздух, затрудняя видимость и дыхание. В панике наемники судорожно пытались ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы остановить падение. Но было уже слишком поздно. Полет вниз сопровождали ругань, крики боли и треск костей. Некоторые наемники отделались относительно легко, другие оказались погребены под грудой бетона и арматуры. Раненые корчились от боли, их тела были покрыты синяками и ранами. Многие получили переломы, и им требовалась серьезная медицинская помощь. Однако многие остались более чем дееспособны. Выскочив из соседней квартиры, я сразу же атаковал наемников. Те, застегнутые врасплох моим внезапным появлением, попытались дать отпор. Крики, звуки выстрелов и рикошетов наполнили воздух. Стремительно перемещаясь между наемниками, я раздавал мощные зуботычины. Между мной и противниками кружило отражение и отклоняло летящие в меня пули. Я был неумолим, вырубая каждого противника с одного удара. Уцелевшие попытались откатиться назад, желая восстановить строй и организовать контратаку. Но я был слишком быстр, слишком силен для них и они до сих пор не отошли от шока после падения с большой высоты. Их численное преимущество больше не имело никакого смысла. Я с легкостью перещелкал всю группу. Мужик со шрамом на лице, лидер группы, задыхаясь, в ужасе огляделся вокруг. Его команда была уничтожена. Некоторые погибли, другие были тяжело ранены. Я приближался к нему, за моей спиной корчились и выли от боли наемники. Отражение быстро разрежало и приводило в негодность их пушки. Лидер отступил назад, уперся спиной в стену. Его лицо исказилось от страха, глаза расширились, щеки раскраснелись. Нижнее веко на глазу подергивалось. Раз уж решил заниматься грязной и незаконной работой за деньги, «Будь готов к неприятным последствиям». Наемник стиснул зубы, его вены на шее вздулись. В автомате у него кончились патроны, но он выхватил из-за пояса пистолет и направил его на меня. Я даже не замедлил шага, продолжая неторопливо приближаться. Наконец, я замер в шаге от наёмника, Ствол пистолета уперся мне в грудь. «Но...» поинтересовался я, глядя ему в глаза. «Что дальше?» Из груды обломков рядом со мной доносились стоны и крики о помощи. Мужик в ужасе смотрел на меня. Его палец на курке дрожал. Казалось бы, я в его власти, но... Мы оба понимали, что это не так. В нем что-то сломалось. Он опустил глаза, а следом за ними и пистолет. «Вот так-то лучше!» сказал я, забирая и разряжая его оружие. А теперь, пока не приехала полиция, ответь на пару вопросов. Неподалеку от проклятого дома Филипп Курцевич, спотыкаясь, выбрался из разрушающегося здания через дыру в стене. Он бросился прочь по улице. Его сердце бешено колотилось в груди. Он с трудом мог поверить в то, что только что произошло. Операция полностью провалилась, и теперь все его люди были мертвы или ранены. Он не знал, что с ними в итоге случилось. Да и не хотел. Ему было все равно. Когда он бежал по улице, в его голове звучал жуткий голос Булгакова, идущий как будто со всех сторон. Он преследовал Филиппа вместе с жуткими завываниями ветра. Курцевич не знал, что теперь ему делать. Все, о чем он мог думать, это убежать как можно дальше от этого проклятого места. Пока он бежал, он слышал вдалеке приближающиеся звуки сирен. Полицейские скоро прибудут на место происшествия. Скорее всего, Булгаков их вызвал. Надо выбраться отсюда до того, как полиция прибудет и начнет задавать вопросы. Отец не должен узнать о произошедшем. Но как теперь утаить кота в мешке? Филипп был весь в пыли и непонятных ошметках. Его одежда была порвана. Он знал, что ему нужно найти место, где можно привести себя в порядок и переодеться. Пан бежал до тех пор, пока не выбился из сил. Он остановился у забора. Опершись в него рукой, он попытался отдышаться. Никогда в жизни Филипп не чувствовал себя таким одиноким, таким потерянным и таким испуганным. У него было чувство, что эта ночь будет преследовать его вечно. «Полагаю, нам лучше решить все вопросы между нами», раздался голос Булгакова за плечами. «Здесь и сейчас». Филипп аж подпрыгнул от неожиданности. Вся его гордость и злость съежились, уступив место первобытному страху. Сердце бешено колотилось. Он повернулся лицом к Булгакову. Тот стоял в нескольких метрах от него в своей военной форме, покрытой грязью и пылью, а также кровью. Скорее всего, чужой. Его лицо было спокойным, а взгляд сосредоточенным. В руках Булгаков держал мобильный телефон. Филипп знал, что в рукопашном бою ему не сравнится с Виконтом. Ни единого шанса. Он поднял руки вверх, пытаясь выровнять дыхание. «Что тебе нужно, Булгаков?» Спросил Филипп, его голос слегка дрожал. «Чего я хочу?» — повторил Булгаков. Он укоризненно покачал головой, глядя на Филиппа. «Я хочу знать правду!» Мысли Филиппа заметались в голове пока он пытался осознать слова Виконта. Он понятия не имел, о чем говорит этот человек, но знал, что ему нужно поддержать разговор, чтобы выиграть немного времени. «Прости, я не понимаю», — сказал Филипп, стараясь говорить как можно искреннее. Он даже пересилил себя и улыбнулся. Улыбка, кажется, получилась весьма фальшивой. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю», сказал Булгаков, делая шаг ближе к Филиппу. «Ты собирался взять меня живым? Или хотел убить?» Мысли Филиппа заметались еще хаотичнее. Трудно было заставить работать мозг после такого прилива адреналина. Булгаков рывком схватил Филиппа за воротник и прижал его к металлическому забору. У юного пана аж зубы клацнули. «Говори, убить меня хотел!» Прорычал Виконт, его голос был низким и угрожающим. «Ты ведь знал, что у меня есть младшая сестра, и что кроме меня о ней некому позаботиться!» Филипп смотрел на него со страхом, чувствуя, как пот стекает по лбу. «Я... я не хотел тебя убивать, клянусь!» Заикаясь, произнес он. «Я не убийца! Я... я просто...» «Не лги мне!» Холодно сказал Булгаков, крепче сжимая его воротник. «Что просто!» Филипп заговорил быстро, часто проглатывая окончание слов. «Я хотел унизить тебя, не дать победить аномалию, выставить в плохом свете перед руководством училища, что, чтобы они отозвали свое разрешение!» Булгаков приподнял бровь. Кажется, он не особо верил баронетту. «Как ты узнал, что я отправляюсь на индивидуальное задание?» Спросил он. «Я подкупил человека из технического персонала!» Ответил Филипп. «Он имел доступ к базе данных училища и видел все данные о тебе, в том числе, что ты сегодня отправляешься на индивидуальное задание». Он слил эту информацию. Виконт сузил глаза, как будто пытался понять, правду ли Филипп говорит. «Хорошо. Допустим, я тебе поверю» сказал он, ослабляя свою хватку. Филипп с облегчением вдохнул полные легкие холодного воздуха. «Но если я узнаю, что ты мне лжешь, ты пожалеешь об этом». Виконт нажал пару кнопок на телефоне. Экран зажегся. На нем начало проигрываться какое-то видео. Раздались человеческие голоса. «Ты не только гордец, но и глупец!» связался с таким отребьем. «Это телефон командира наемников. Смотри!» Виконт поднес экран телефона к лицу Филиппа. «Оказывается, твои партнеры тайком сделали записи твоих с ними переговоров, где вы подробно обсуждаете все детали вашей операции. Слышные голоса, лица видны. Особенно ты и твой голос хорошо узнаваемы. Отличный компромат. Видимо, твои друзья таким образом решили подстраховаться». Глядя на видеозапись, Филипп похолодел. Он понял, что попал. «Значит так, Филя, поступим следующим образом». Виконт отключил запись и убрал телефон в карман. «Мы сейчас расходимся, а в училище ведем себя друг с другом, как хорошие знакомые. Как будто ничего и не было. Никакой вражды. Ты забываешь обо всех претензиях ко мне». «Признаешь результаты дуэли и отказываешься ото всех претензий на нейродевочку». Филипп сглотнул и молча кивнул. «Сейчас он был готов принять любые условия». «В противном случае», — медленно произнес Виконт. «Якуб Курцевич узнает, что его сын якшается с головорезами и душегубами». «Участвует в сомнительных делишках, тратит капитал рода, ставит честное имя панов и под угрозу. Можешь ему потом сколько угодно доказывать, что это дипфейки, и ничего такого на самом деле не было. Мы поняли друг друга». Филипп судорожно закивал, готовый на все, лишь бы этот жуткий Булгаков ничего с ним не сделал. Почему-то во мраке ночи обычный с виду человек нагонял на пана какой-то паранормальный ужас. Особенно, когда смотрел на него своими внимательными блестящими глазами. «Да, кстати», — добавил Виконт, — «в будущем также должен будешь мне услугу, по моему усмотрению. В качестве компенсации за покушение. Согласен?» Филипп, конечно же, был согласен я вернулся в родовой особняк лишь под утро уставший измученный но довольный Ох ну и ночка Но самое главное я жив здоров и с курцевичем вопрос решен По моим венам до сих пор хлестал адреналин я чувствовал сильное возбуждение Ох и жесткий же замес выдался сначала монстры потом наемники ну Курцевич, какая же? Курва! Ни за что не поверю, что он собирался меня отпустить миром. Ну да ладно. Я знаю, что гнева своего отца он боится больше всего. С этого момента гордый пан должен вести себя как шелковый. Не знаю пока, что я у него попрошу, что за услугу. Пусть пока ходит с мыслью, что он мне что-то должен. «Здравствуйте, господин!» — поприветствовала меня моя горничная нейродевочка. Она, как всегда, была прекрасна. Чёрные шёлковые волосы, огромные пустые зелёные глаза без блеска, идеально выглаженная чёрно-белая форма. Рада вашему возвращению. Пусть оно и произошло в пять часов утра. Опять кутили допоздна в обществе развратных куртизанок. «Привет, Нэйди», — сказал я ей с удивлением. «Когда это я в последний раз кутил с куртизанками?» «Смотри, что у меня есть». Я достал из кармана и показал ей золотую жемчужину размером с кулак. Ядро аномалии. Я извлек его из самой большой твари, спрятавшейся на верхнем этаже проклятого дома. Теперь, когда оно в моих руках, строение со временем само по себе придет в норму. Искаженные животные, даже если кто-то выживет без подпитки от ядра, долго не протянут». Это будет моим доказательством победы над аномалией. Покажу его завтра в училище. Ну а после сделаю с ним кое-что интересное. У ядра аномалии есть ряд особенностей, отличающие его от обычных духовных кристаллов. «Красивая!» Нейди внимательно осмотрела ядро со всех сторон. Погладила подушечками пальцев. Обнюхала. Даже попыталась слизнуть, но я отвел ядро назад и спрятал обратно. «Эй, ты чего делаешь?» – удивился я. Она уперла руки в бока, недовольно глядя на меня. «Хочу собрать полные характеристики нового для себя объекта», – заявила она. «Кроме того, небольшое количество вредоносных бактерий полезно для организма для выработки иммунитета к ним». Она нервно склонила голову на бок и сжала губы. Ее глаза сузились, а лоб между изящных бровей разделила вертикальная черта. Что это с ней? «Хмм, думаю, не стоит», — сказал я, разуваясь. Ох, с каким же удовольствием я сунул ноги в мягкие домашние тапочки. Кайф. «Нейди, пожалуйста, приготовь бутерброд с яйцом и нагрей стакан молока». Нейди пошла на кухню, бормоча под нос что-то вроде... Господин опять занимался развратом вместо того, чтобы заботиться о своем доме и семье. Что за поклёб? С чего она это вообще взяла? Это из-за данных, собранных Нейди, пока ей владел Курцевич? Она теперь считает, что все мужчины, уходящие на ночь из дома, занимаются развратом? М-да. Она все-таки не иросеть, не стоит об этом забывать. Для нее наш мир – загадочное и непонятное место. Она все еще постигает законы, по которым он работает, и порой это приводит к странным и забавным казусам. Чего только охрененный плов стоит. «Как там моя младшая сестренка поживает?» — спросил я, двигаясь за ней следом. «Юная хозяйка Наташа спит, как младенец», — сказала Найди. У нее сегодня не было уроков, и она весь день просидела в телефоне. Зрение портила. «Хм...» «Я могу отшлёпать её за это, хозяин, если вы мне разрешите. Непослушных сестрёнок надо воспитывать». Эм, нет, пока не стоит». Спустя десять минут я сидел за кухонным столом и уплетал бутерброд, приготовленный Нейди. Рядом дымилась чашка с молоком. «Расстраиваете вашего дедушку, хозяин», — заметила Нейди. «Он говорил, что кухня для готовки, и есть надо в столовой. Ой, всё!» Я закатил глаза. Пока я смаковал свой бутерброд с яйцом, Нейди сидела рядом и пересказывала мне последние сплетни. В частности, она рассказала о драке, которая произошла в клубе, посещаемом детьми богатой аристократии. Ее лицо прямо лучилось неодобрением, но глаза оставались пустыми и холодными. «Все соцсети гудят, хозяин», — сказала она равнодушно. Говорят, что во время драки лорд Горихвостов поставил синяк под глазом сыну графа Бобрищева, а произошло это якобы из-за слухов, что последний имел в прошлом сексуальные контакты с матушкой первого и, возможно, является отцом второго. Страшный скандал. Все просто вне себя от шока. Кланы Горехвостовых и Бобрищевых должны сойтись в схватке не на жизнь, а на смерть. Я откусил еще один кусок от своего сэндвича, с трудом скрывая усмешку. Один благородный дебил набил морду другому благородному дебилу. Вот же инфоповод. Особенно на фоне того, чем я сегодня занимался ночью. «Похоже, ситуация не из легких», — сказал я, стараясь выглядеть бесстрастным. «Это просто неуважительно и недостойно, как по мне», — сказала Нейди, закатывая глаза. «Эти молодые лорды должны быть образцом для подражания, а ведут себя, как обычные бандиты». Я только вздохнул. Многие аристократы, как Курцевич, действительно ничем от обычных бандитов не отличаются. Хорошо, что далеко не все такие. Не всем богатство и власть замылили глаза, и они помнят о своем долге. Пусть учатся контролировать свои эмоции» сказал я, откусывая еще один кусок от своего бутерброда. А не верить всем слухам. В точку, хозяин. Это действительно позор. У этих молодых людей есть все, чего они только могут пожелать, но им все мало, сказала Нейди, покачав головой. Кстати, я сегодня убрала весь особняк. Два этажа, чердак и даже подвал. Вычистила каждую пылинку, лучше любого робота-пылесоса. Старалась изо всех сил. «Пусть жалкие людишки осознают, что нейросети скоро заберут у них и интеллектуальную, и физическую работу». Она мило улыбнулась, сверкая идеальными рядами белых зубов. «Спасибо, Найди. Я усмехнулся и взялся за свою кружку. «С меня двойная порция вкусняшек». «Или ты чего-то другого хочешь?» «Спасибо, хозяин, но мне ничего не нужно, кроме пищи и энергии». Нейди снова улыбнулась мне, но ее глаза оставались пустыми. «Я лишний иросеть и не могу испытывать эмоции, только имитировать. Желаний у меня тоже нет. Но ваша забота характеризует вас как хорошего человека. Старый хозяин Курцевич никогда не благодарил меня за мою помощь. Относился как к вещи. Вы с ним небо и земля. «Ага, он тот еще засранец», — кивнул я. «Я уже прочувствовал это». «Кстати, у нас в подвале я в ходе уборки нашла что-то странное. И, по-моему, опасное», — добавила Нейди. «Возможно, это даже аномалия. Оно очень необычно выглядит и странно светится. Думаю, вам стоит спуститься и посмотреть». Я чуть не подавился своим молоком. Уж очень резко произошла смена темы разговора. От «Эти аристократы совсем охамели» к «Мы в смертельной опасности». «У Нейди один шаг». «Ты это серьезно?» – переспросил я, поставив чашку на стол. «Совершенно серьезно, хозяин. У нас в подвале какая-то в высшей степени странная штука». Я случайно наткнулась на нее во время уборки. «А почему сразу не сказала?» «А вы не спрашивали?» – ответила она, не моргнув и глазом. «Я решила, что вам после разгульной ночи разврата сначала важнее покушать и восстановить силы». Я расслабила вас разговором и только после этого решила раскрыть всю правду, чтобы вас не сильно травмировать. По-моему, получилось как раз наоборот. Ну ладно. Откуда в особняке Булгаковых? Странная штука. Ты трогала этот объект? Нет. Точно? Ну, я пыль с него вытерла. Он после этого начал светиться заметно ярче.